Глава седьмая. Как не торопился Павел, всё равно к началу опоздал. Садиться за руль собственной машины не рискнул, пытался вызвать такси по телефону, но безуспешно. То не нашлось авто в этом районе города, то диспетчер компании просто не отвечал. Он долго ловил попутку на пустынных субботних улицах города, поэтому, когда появился в кабинете, наткнулся на укоризненный взгляд шефа. Совещание проходило интенсивно. Краснопёров только успевал записывать сведения, о которых ещё не знал. Вообще новостей оказалось не очень много, но Паша усердно делал вид, что фиксирует все высказывания и версии шефа, а также присутствующих коллег. Он уткнулся в ежедневник, стараясь не привлекать к себе внимания. Голова нещадно трещала, мучила жажда и шершавый язык. Бо раздил рот в поисках влаги. В какой-то момент внимание рассеялось, чем воспользовалась рука и взялась самостоятельно чертить какие-то каракули, а фантазия подсунула запотевшую бутылку ледяной минеральной воды. Он тяжело вздохнул и задержал дыхание, стараясь выпускать дух маленькими порциями. То, что в его череве еще пируют алкогольные пары, Паша чувствовал сам, поэтому старался придерживать общение с коллегами и не распространять дискредитирующее амбре. Он украдкой оглядел присутствующих, которых набралось человек семь в небольшом кабинете шефа. Оказалось, что знакомыми из всей компании были, Были только Витя Бычаров и сам начальник управления районной прокуратуры Шелестов Иван Иванович, мужик высокий, седой и требовательный. Его многие недолюбливали, а Краснопёров относился к начальству как к данности. Зачем пытаться изменить то, что от тебя не зависит? Несмотря на определённые трудности в восприятии утренней действительности, Павел отметил для себя несколько важных моментов. Соловьёвский попал в аварию сразу после того, как покинул клинику, через некоторое время после их беседы в кабинете заведующего хирургическим отделением. Эксперты провели все необходимые действия и выяснили, что журналист не имеет к своей гибели никакого отношения, хотя и ехал по оживлённой трассе с небольшим превышением скорости. Причиной аварии стала поломка элитного мотоцикла, а конкретно кто-то пошуршал возле тормозного шланга. Камеры наблюдения подземной парковки городской клинической больницы показали, что к транспортному средству никто не подходил, а значит, злодеи нарушили целостность техники где-то в другом месте. Оперативники ещё не имели достаточно времени, чтобы отследить путь Соловьёвского от дома до клиники. Авария случилась в ночь, и пока определяли суть до дела, время ушло, потому что на первый взгляд, трагедия произошла по вине самого водителя, не справился с управлением навороченной машины. Также рассматривалась версия с сердечным приступом наездника. Эксперты приступили к работе быстро. Это тебе не простой обыватель, не пьяный водитель, не наркоман, а сам известный журналист со скандальной репутацией Соловьевский Алексей Рудольфович. Несмотря на молоточки в висках, мысли Павла Анатольевича постепенно выровнялись и начали работу в штатном режиме. Если телевизионщик нигде не останавливался по дороге, значит, со шлангом поколдовали дома или там, где он останавливался по дороге в клинику, или обратно. Следующий вывод, который явно обозначил себя, совсем не понравился Краснопёрову, потому что накладывал на него определённую ответственность за то, что произошло. Журналиста или хотели предупредить, или желали убить возле ресторана Роза ветров. Если предупредили, и ведущий не последовал предупреждению, значит, довели дело до конца на другой день. А если хотели убить и ошиблись с персоной, которая была выбрана жертвой, значит, подготовка велась в спешке. Снайпер, который наводил прицел на крыльцо ресторана, толком не знал, как выглядит на самом деле жертва. А вот на другой день он подготовился тщательнее. Но к чему такая спешка? Сквозь задумчивость прорвался голос начальника, который поднялся со своего места и подошёл к окну, чтобы закурить сигарету, которую крутил между пальцами. Подчинённые знали, что Шелестов Бросил курить несколько месяцев тому назад, но ещё не избавился от привычного поведения, как ни старался. А он действительно старался, благодаря предписаниям пожарных, медицинских и ещё каких-то служб. Однако начальник никого не боялся, кроме жены, но об этом знали только сам Шелестов и его собака. Да и сигарета имелась всего одна, именно для таких случаев, когда он волновался. А как не волноваться? Серьёзнее ситуации не придумать. С вечера рвались призывы с верхов предпринять меры по поимке преступника, иначе в противном случае начальник районной прокуратуры даже не хотел представлять именно тот противный случай. Иван Иванович вернулся на место, аккуратно положил единственную сигарету на стол и продолжил накачку сотрудников. обътолковывать служивым, насколько серьёзная сложилась ситуация и какую сложную задачу должны решать органы следствия, было не обязательно. Пояснять очевидное только время зря терять. Но все прекрасно понимали условия совещания: шеф должен загрузить сотрудников ответственностью, а они должны с этой полной ответственностью и конфиденциальностью выполнить задание. И что краснопёрого понесло, или так расслабляющие ещё действовали алкогольные пары, но он решил прояснить ситуацию. Иван Иванович, если дело настолько серьёзное и важное, почему бы расследованием не заняться специалистом из следственного комитета? Там и технические возможности другие. Это чья ещё там корова замычала? Иван Иванович чуть приподнялся. Не ты ли, Краснопёров, вчера допрашивал жертву, представлял, что он в опасности, только мер никаких не принял, почему охрану не предоставил? Да кто бы мне в пятницу вечером людей дал? Павел понял, что сглупил, высунув не к месту сухой язык. И потом журналист убедил, что его персона никому не может быть интересна. Неинтересно, шепеляво передразнил Шелестов. Была бы неинтересно, завтра бы Соловьёвский вышел в эфир центрального телевизионного канала, и семья дождалась бы отца и мать сына. Не унимался начальник. Совершенно ясно, что покушение у ресторана Роза ветров и трагедия на дороге это звенья одной цепи. И если бы ты появился вовремя, то знал, что кроме Бочарова здесь присутствуют специалисты из следственного комитета. Красноперов виновата обвел глазами присутствующих. Виктор Бочаров еле заметно пожал плечами, словно говоря, «Я же специально подкинул тебя с постели раным рано. Сам виноват». А вслух обратился к начальнику, смешно картавя. Ещё вчера мы со следователем Коростапёровым запланировали встречу с руководителем телевизионного канала Синявским, потому что выстрел у ресторана мог быть связан с политикой руководства. Там, где реклама в масштабах страны крутятся огромные средства, а Соловьёвский плотно был задействован в сетке вещания, на нём многое держалось, да и с коллегами журналиста побеседовать не помешает. Логично. внул Иван Иванович. Проверьте эту версию, потом навестите в Дово. И остальные знают, чем заняться. Шелестов поднялся, показывая тем самым, что все могут быть свободны. Уже находясь в кабинете, Павел кое-как оторвался от пластиковой бутылки с водой и с благодарностью потрепал Виктора по плечу. Спасибо, выручил. Действительно, сболтнул не в попад. — А Синявский знает о нашем визите? — Ну, еще нет. Бочаров хитро улыбнулся. — Поехали, по дороге предупредим. — Ничего ты, лихой. Думаешь, до шишки такого ранга легко добраться? Еще записываться на прием придется за неделю. — Не придется. О смерти ведущего журналиста канала проквакала каждая лягушка на болоте. — А он... Как руководитель, уже с нетерпением ждёт визита следователей. Мне бы твою уверенность. Слушай, только идиот не свяжет снайперский выстрел и аварию со смертельным исходом. По поводу покушения у ресторана газеты не пронюхали, а Синявский в курсе обоих происшествий. В расчет не берем водителя-северянина, который в больнице и еще не в состоянии с кем-то разговаривать. Кстати, я узнавал, с утра звонил. Он в медикаментозном сне. Сотрудники ресторана, если что-то и видели, то будут немы как рыбы. Им реноме заведения важнее, чем минутная популярность. То же с водителем Синявского. Он даже рта не откроет без ведома хозяина. Да, скорее всего, ты прав. Только я не на машине, а стерёгся с утра за руль садиться в таком состоянии. Павел накинул куртку. Ещё бы перекусить где-нибудь по дороге. Хмель быстрее пройдёт. Поедем на моей и заглянем в немецкий кабачок. Я знаю, тут неподалёку. Повар, этнический немец, перфектно готовит тушёную капусту с картошкой и подаёт с настоящими немецкими сосисками с добренными горчицей. Виктор Анатольевич смачно щёлкнул языком и поднял предупреждающие ладони: "Только без пива". Кухня в копачке оказалась действительно знатной. На огромных, как аэродром, тарелках лоснились тугие тёмно-розовые сосиски в обрамлении мелко нашинкованной капусты и мятого картофеля. Девушки с розовыми щёчками в национальных баварских платьях и хрустящих белых фартучках ловко сновали между столиками, разнося запотевшие, прозрачные кружки с янтарным пивом, которое так и норовило пеной вырваться за пределы стеклянной тары. Павел с вожделением и тоской провожал взглядом разносы, не забывая при этом обильно измазывать в горчице ароматные сосиски. Слушай, Витя, — Время половина десятого утра, а здесь полно народа, и пиво все употребляют. Красноперов промокнул рот салфеткой. — Не рано? — Здесь всегда так, — коротко кинул Бочаров и махнул рукой, подзывая девушку в фарточке. — Два куска пирога кухен и чайник с черным чаем. Официантка сделала мелкий книгсон и удалилась. Виктор отодвинул тарелку, склонился над столом и... И поднял указательный палец, переходя почти на шёпот. Эти парни из СКР действительно толковые спецы. Эксперты за ночь почти до винтика разобрали мотоцикл. Несмотря на то, что повреждённый тормозной шланг обнаружили сразу, с колёс снимали остатки почвы, пытаясь выяснить зону, куда мог заезжать журналист, и производили прочие экспертизы. Ещё вскрытие показало, что Соловьёвский почти ничего не ел. В желудке обнаружены остатки кофе высокого качества. Сейчас спецы занимаются городскими камерами наблюдения, пытаясь отследить маршрут движения от дома до клиники и потом до места аварии. Кофе он пил не дома, а уже после встречи с тобой, значит, куда-то заезжал и мог с кем-нибудь встречаться. Также проверили звонки на телефон. В общем, ничего примечательного, кроме одного номера. Звонили за полчаса до аварии. SIM-карта левая, куплена на имя пьющего пенсионера, который давно потерял паспорт. Нового владельца искать не имеет смысла. Старика, конечно, трясли, но безрезультатно. Он сам трясся от длительного запоя и даже не мог пояснить, когда и при каких обстоятельствах лишился паспорта. Чай с пирогом употребляли в тишине, хотя тишину В кафе, где с самого утра разносят пиво и угощают сосисками, назвать было сложно. И всё же, заведение совсем не походило на заурядную пивнушку. Павела гляделся и отметил интерьер в традиционном стиле кирпичного немецкого кабачка. Да и посетители совсем не выглядели как дворовые маргиналы, которые тянутся в заведения с утра пораньше, чтобы залить горящие трубы. Виктор полез в карман за кошельком, но приятель остановил его со словами: "Анатольич, иди на улицу, звони директору канала, предупреди о нашем приезде, а я расчитаюсь". Когда официантка принесла счёт, Павел понял, почему это место в эпивохе обходят стороной. Цены оказались совсем не демократичными.